Глава 14. Ингрид круто повернула баранку. Автомобиль на большой скорости свернул с скоростного шоссе на длинную дугу дороги. В стороне красиво и грозно поднялись небоскрёбы центра биотехнологий. Уже не квартал, а целый научный городок со всеми его атрибутами. Небоскрёбы надвинулись, угрожая обступить со всех сторон, и хотя между ними улицы, скверы и даже парки, но выглядят из-за размеров совсем близко. Я сказал с тоской: Давай дальше. Мимо центра науки к центру пожарной команды. То есть к центру предотвращения всемирных пожаров и катастроф, и катаклизмов. Она даже не сбавила скорость, словно чувствовала, куда я на самом деле намерен попасть в первую очередь. Когда вскоре автомобиль резко замер у подъезда нашего здания, я покосился на её неподвижное лицо. Спешишь в ночной клуб или доставишь меня по месту назначения прямо за стол? Она бросила на меня презрительный взгляд. Какой ночной клуб среди бела дня? Я думал, тебе всё равно, сказал я. Когда танцевать у шеста? Напьёшься и танцуешь себе в удовольствие, сбрасывая части одежды, хотел сказать. Разве это не само собой разумеется? Она застегнул ремень и опустила ладонь на ручку двери. Мне как-то не всё равно. Лучше доставлю, а то на тебя вдруг нападут по дороге. Кто? Она пожала плечами. Поклонницы. С чего вдруг? Она сказала многозначительно. Слышала, имеешь у них успех. Спасибо. Пронюхали, добавила она безжалостно, что у тебя огромный особняк, а ты богатый и толстый, занимаешься какими-то тёмными делами. Женщины бандитов обожают. Спасибо, повторил я. Тогда сразу стреляй на поражение, хорошо? Нужно экономить деньги на судебные издержки. А мы, как силовая структура, все спишем. Не дадут, отрезала она. Я сказал бодро. А для чего мы выбиваем себе дополнительные полномочия, чтобы стрелять всех, кто не понравился и не отчитываться? Когда прошли через центральный вход, она сказала езвительно. А безопасность у вас на нуле? У нас ею заведует AI, пояснил я. Это кто? Искусственный разум первого поколения, пояснил я. А что она ещё умеет? Стрелять на поражение ещё не умеет, ответил я скуршонно. А без этого какой разум? А пока по дурости гот научился уступать женщинам дорогу и распахивать перед ними дверь. Не дорос ещё до женского равноправия. Она поморщилась. В моём взгляде я прочёл, что хоть брехати и мастер, но прекрасно понимает, что это я дал допуск на вход, по крайней мере, в свою лабораторию и в свой отдел катастроф. Я нарочито отключил видеокамеру на входе. По тому, когда вошёл в главный зал, там охнули, а Донко и два не упал со стула. Шеф. Ага, сказал я злорадно. Попались? Капитан, посмотрите на их преступные лица с бегающими глазками. Вон, особенно у того, что слева. Да и тот, правый, видно же, что не правый. Уже можно тащить и не пущать. У них и начальник такой, согласилась Ингрид. Все тут же заулыбались. Не забыл? Сегодня собрание глав отделов насчёт некоторых изменений. Так что здесь не засиживайся. Какие изменения? сказал я сердито. Кореная перестройка. Изменения, возразила она. Слово перестройка лучше вообще не употреблять. Не стоит народ пугать, особенно вышестоящих товарищей. Все заулыбались ещё шире. Ингрид быстро набирает очки симпатии. Даже Оксана посмотрела доброжелательно, сразу оценив, у кого формы пышнее, потому Ингрид как бы в лиге пониже. "Ингрид", сказал я. "Садись вон за тот стол, он свободен. Поработаешь над теорией флуктуационного распределения квантовой неопределённости в несуществующей среде для максимального приближения сферического коня в вакууме". Все замоকল выжитания ответа. Ингрид отмахнулась. Я такие задачи в уме просчитываю. Увидимся через 3 часа. Не забудь, у нас за опоздание расстрел через повешение. Надеюсь, сказал, е спinu Данко тихонько. За шею. Гроунин к ВД. Заверил его Ивар. Теперь они гуманисты. Как видишь, шеф, каждый день рискуют головой. Ну пусть шеи, а мы тут наслаждаемся. Шеф, какой гранит грызть? Ингрид вышла, а я указал взглядом ей вслед и спросил в полголоса: "Ну как она?" Данко заявил безапелляционно: "Оксана сиськи больше и крупнее". Поддержал Ивар. "А как колышется?" сказал Гаврош мечтательно. Оксана промолчала, лицо сделала гордо недоступным, но даже Гаврош разглядел, что довольна. "Эх вы", сказал я с укором. "Только сиськи видите". Данко воскликнул: "Шеф, как можно". Мы всё рассмотрели, но первое сравнение всегда по сиськам. Всё остальное и есть остальное. Мы знаем, что она капитан ГРУ и умеет стрелять точно в цель на бегу и в прыжке, но всё-таки сиськи это сиськи. Они превыше всего, сказал Гаврош со вздохом и бросив взгляд в сторону Оксаны. Как Германия? я отмахнулся. Ладно, работайте, сисичники. По юаровскому вирусу постарайтесь собрать что-то ещё. Завтра к утру жду выводы и рекомендации. вдруг там что-то серьёзное. Иногда именно так и начинается лавина. Они испуганно склонились над столами, а я прошёлся по залу, ещё раз просканировал, кто чем занимался. Теперь даже стереть улики невозможно, когда знаешь, где и как искать. Гаврош, что за ролики скачал перед нашим приходом? Он повёл рукой, экран по его жесту переключился на сцену кровавой бойни в просторной квартире. Несколько трупов в гостиной, два в прихожей. Многие одного торчат из ванной. Ещё один в луже крови распластался на пороге балкона. Я всё понял, разом поглядев в сопутствующий материал, сказал с сердцем: всего лишь один крохотный хакер, а сколько народу положили и сколько ещё скрылись? Донко сказал бодро. Выловим. Виш, Гаврош, как мог бы кончить? Это да, согласился я. Но как мир меняется? Бандиты, тупые бандиты, но теперь не вокруг Пахана, а вокруг малолетнего хакера. Куда мир катится? Мир меняется, сказал Ивар со вздохом. Я съездил в выходные на дачу, а когда вернулся, решил, что рыхнулся. На той стороне улицы, где всегда, помню, были три пятиэтажных домика, теперь высится две сорокаэтажные башни. И что? спросил Донко. Сейчас так уже строят. Могли бы и быстрее, за сутки. Так я ж не видел, объяснил Ивар, как сносили старые, как расчищали место. Просто приехал, стоят два красавца так, будто там всю жизнь стояли. А бандиты что? Им всё равно кого охранять, лишь бы деньги шли. А хакеры зарабатывают сейчас как банкиры. Гаврош пискнул. Не все, не все. Ты не хакер, отдёрнул Ивар сурово. А подследственный преступник, временно отбывающий. А вы все за что отбываете? поинтересовался Гаврош Хидна. Донко повернулся к экрану перед своим столом. Там по его жесту появились и начали быстро сменяться кадры с циклопическими установками, разрушенными и дымящимися. Появились люди в синих халатах. Объектив сместился на хорошенькую ведущую. Быстро и щебечуще она протараторила, играя глазками и двигая сиськами. Мошнейший взрыв неизвестного происхождения прогремел 7 минут тому на улице Рахманинова. Эксперты устанавливают причины. Данко провёл рукой в сторону катастрофы. Зрима, обыватель обеспокоенно скажет что-то типа куда меркается, но мы знаем, что всё гораздо опаснее. Как говорит наш мудрый шеф, хай-тек только набирает скорость, а это такой каток. Наблюдение Мура, которое обыватели по простоте душевной и в виду необременённости разумом назвали законом, продолжает действовать. Дальше будет ещё непредсказуемее. просто потому, что совсем не уследить, хотя шеф велит тут следить. Так что уследим, ему виднее, даже если не уследим. Но кто тогда с нас спросит? Я не отрывал взгляда от экрана. Выжившие один за другим рассказывают, что, по их мнению, произошло, но судя по их лицам и бессвязным речам, это не те люди, которые что-то вообще могут знать о работе лаборатории. Вообще-то я мог бы узнать, проговорил я медленно. Судя по их документации, занимались примерно тем же, что и моя лаборатория в центре Мацуньюка. Нет, нет. Не перепрограммированием генов, но не железом точно. Это больше касается исследований в области митохондрий и оболочек аксонов. Донко спросил в изумлении: "Шеф, вы уже и в их документации?" Я поморщился. "Теперь хранят не в папках, а в электронном виде, если ты ещё не знал. Пусть даже в защищённом облаке. А это хоть и проще, ну, Чреватия. В том смысле, что мы сотрудничаем с ГРУ, если вы ещё помните. А оно такие вещи отслеживает даже с удовольствием, но не всегда удаётся предотвратить или успеть. Так что там взорвалось? Понятия не имею, ответил я. Митохондрии точно никак не могли взорваться с таким треском, как и всё, что применяется для работы с ними. На центральном экране по взмаху моей царственной длани появилось лицо немолодого мужика с сугримым взглядом и широкой нижней челюсти. Это Ганс Кранерц, немецкий американец с паспортами ряда европейских стран и местожительством в шести государствах, где он солидный бизнесмен с несолидной репутацией. Всем нравится: от женщин до контрабандистов. Вообще всем хорош, всем готов помочь. Вот только полиция им недовольна. Нам интересен тем, Что если кому нужно быстро сменить документы и незаметно покинуть страну, то большинство обращается к нему. Что интересно, как в Штатах, так и в Европе. У него, как у ИКЕА, свои филиалы по всему миру, а документы приходят в разобранном виде. – Спросил Данко. Морду лица тоже меняет? – Спросила Варди Лавита. За определенную сумму, – ответила я. Этот тоже быстро и умело. Сейчас пластические хирурги больше работают на мафию. Чем на голливудских звёзд. Гаврош потрогал оттопыренные уши, смотрелся внимательно. И сколько берёт? Ещё у него схвачено на таможне, добавил я. Потому можно ввести в страну или вывести хоть слона Ганнибала. Никто и не увидит. Особенно прочные позиции в исламских странах. Хорошие страны, сказал Данко с чувством. Демократические, исполненные всяческих свобод. Да, согласился я. Гомосексуалистов почти везде казнят в тюрьмах. а простой и потому считающийся честным и беспорочным народ таких просто забивает камнями на городских площадях Гаврош сказал с восторгом настоящая демократия мнение народа во главу угла хочу там жить всегда бы ходил с камнями в карманах мечта такого далекого детства Ивар сказал не понимающе гомосексуалиста можно и здесь подстеречь в подворотне и бить камнями хотя лучше битый Рекомендую очень дешёвые и практичные в магазине Спорттовары. Туда мечи даже завозить перестали, но все новые партии бит расходятся на ура. Донкот махнулся. А мне вот насрать на твоих гомосексуалистах. На слона хочется посмотреть. Сам бы попробовал такого через таможню. Жил бы у меня в квартире, тёщу бы задавил. Почему это моих, сказал Ибаробитчево. У меня даже слона нет, а ты о каких-то американских гомосексуалистах? Шеф Я нащупал ещё шесть потенциально опасных групп. Стоятся сверх всякой меры, но точно не педофилы или кпрофаги. Те уже почти разрешены нашей демократической демократии. Отслеживай, согласился я. Этот ганс всем гансом ганс. Если что, пошлём группу спецназа ГРУ. Время такое, снова нужно стрелять, а потом спрашивать паспорт. Оксана всё это время слушала, как вижю по её фигуре и замедленным движениям, но даже не повернулась в нашу сторону. Слишком мы все сегодня особенно грубые и неодухотворенные. Я быстро посмотрел, как и что делает. Молодец, старается реабилитировать женщин, полных дур в программировании, как полагают 90 из 100 мужчин. А остальные 10 так не считают, так как не знают, что такое программирование. "Оксана", сказал я, "проработаешь в таком же темпе месяц, дам пряник". Она спросила тихонько. "Большой?" В обеих руках держать будешь, пообещал я.